Что представлял собой протестантизм? Для начала давайте вспомним ценности протестантизма, которые могут быть мало знакомы жителям такой католической республиканской страны, как Франция. Протестантизм отличается прежде всего погружением человека в себя под предлогом диалога с Богом. Поэтому он предполагает такую степень интериоризации, которая до его появления была почти неслыханной. В то же время, и это то, о чем мы меньше знаем во Франции, он ведет к укреплению коллективного сознания. Интериоризированный индивид также тщательно контролируется сообществом, что беспрецедентно в европейской истории. Макс Вебер дал нам прекрасное описание отношений между индивидом и группой в раннем протестантизме. Но не следует упускать из виду и то, о чем теперь часто забывают – что реформация означала не полное устранение господства церкви в повседневной жизни, а лишь замену прежней формы господства иной, причем замену господства необременительного, практически в те времена малоощутимого подчас едва ли не чисто формального, в высшей степени тягостной и жесткой регламентации всего поведения, глубоко проникающей во все сферы частной и общественной жизни. Господство же кальвинизма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 которые мы заметим в других его аспектах. Он требует, чтобы массы были грамотными, потому что все верующие должны иметь доступ к Священному Писанию. Как я уже говорил, это объясняет, почему реформатские страны были впереди не только в плане образования, но и в плане экономического взлета. Решающим фактором в подъеме Запада стала приверженность протестантизма к грамотности. Протестантизм также имеет эгалитарно-демократическую составляющую, исповедуя, что каждый верующий сам является священником. На более глубоком уровне, однако, мы находим противоположное. Вопрос предопределения. Одни избраны, а другие прокляты. Убеждение, которое было основано Лютером и радикализовано Кальвином. Хотя в Нидерландах, Англии и Соединенных Штатах оно было смягчено арменианством и восстановлением свободы воли, протестантизм никогда не возвращался к первоначальному христианскому представлению о том, что с метафизической точки зрения все люди равны. Диапазон возможностей простирается от утверждения, что они не равны, до ощущения, что это равенство является сомнительным. Давайте завершим наш обзор основных характеристик протестантизма. Он является трудовой этикой. Мы живем не для развлечений, а для работы и накопления. Мы в полной антитезе обществу потребления. Протестантизм также долгое время был синонимом сексуального пуританства. Протестантские страны разделяли все эти характеристики, и все они преуспели в экономическом плане. Все без исключения. Возьмите Швейцарию с ее протестантским ядром, Нидерланды с протестантским центром, скандинавские страны, протестантскую Германию, Англию, Соединенные Штаты или периферию Англии – Австралию, Новую Зеландию и Канаду. Все они процветают, хотя и не имеют одинаковых семейных структур. Как я уже говорил, Германия весьма авторитарна, а Англия – либеральна. У протестантизма были разновидности. В то время как половина католицизма рухнула в Парижском регионе в 1730-1740 годах с приходом революции и республики, английский и американский протестантизм пережил фазу вялости с развитием среди образованных людей того времени определенного индиферентизма. Таким образом, Макс Вебер определил Бенджамина Франклина как «деиста» как типичного зомби-протестанта, который больше не исповедует свою религию, но сохраняет ее этику, придерживается принципов честности, трудолюбия и основательности и всегда понимает, что человек располагает ограниченным отрезком времени. Томаса Пейна и Томаса Джефферсона также можно считать деистами в период ослабления протестантского пессимизма, предшествовавшего американской революции. Выведенный из разума Бог, и более того, Бог рациональный, уже не очень похож на грозного Бога Кальвина. Я также не вижу, как можно интерпретировать шотландское просвещение, которое сильно взаимодействовало с французским просвещением, в котором участвовали такие мыслители, как Дэвид Юм, Адам Смит и Адам Фергюсон, не установив существенного ослабления протестантской веры в высших слоях среднего класса. В Британии совместное воздействие французской революции и промышленной революции породило ощущение угрозы и, возможно, даже новый страх перед проклятием. Протестантское возрождение охватило Англию и Шотландию в период с 1780 по 1840 год. В Англии оно затронуло доминирующую англиканскую церковь, а также нонконформистов, которые унаследовали пуританство XVII века. Религиозная перепись 1851 года выявила поразительные уровни практики в стране, которая была весьма урбанизирована и индустриализована. В мегаполисе Лондоне посещаемость религиозных служб достигала 40%. В городских округах индустриального севера и Мидландца она составляла от 44 до 50%. Общий средний показатель по всем районам Англии составлял 66%. В Уэльсе — 84%. Возрожденный протестантизм XIX века выявил специфическую религиозную географию. Юго-восточная Англия вокруг Лондона была преимущественно англиканской. В Северной Англии Уэльсе и Корнуэлле преобладали нонконформистские протестантские направления, в частности методисты. Существует корреляция между промышленными районами, где проживает рабочий класс, и нонконформистским протестантизмом, и это совпадение подсказывает нам, почему в английской истории религиозное сознание и классовое сознание тесно переплелись. Мы вернемся к этому позднее.